Вода очищает огонь, исцеляет. Вы что-нибудь понимаете? Он рассказывал мне, как взял тайком святую воду в церкви. Думаю, что она нужна ему как часть ритуала. Логично. Стейнер кивнул. И я полагаю, что слова, которые он упомянул, он использует в качестве заклинаний и молитвы. Он ничего не говорил об этом на лице доктора Стейнера. Появилось озабоченное выражение. — А где сейчас Эрик Данстейбл? — Не знаю, — ответила Эми, — но теперь она, конечно же, знала. Глава 22 Стейнер выпил кофе и съел сандвич у себя в кабинете. сэндвич было трудно жевать, кофе трудно глотать. То же самое касалось и большей частью услышанного о деле Бейтса. Трудно усвоить некоторые факты, трудно переварить некоторые фантазии или даже отделить одно от другой. Разумеется, он верил не всему, что услышал. Некоторые люди просто не способны смотреть правде в глаза. А с другой стороны, кто он такой, чтобы ждать чего-то иного? Большинство из нас хочет больше, чем заслуживает. Помогите, я тону, подгоните сюда яхту. Возможно... Он был самонадеян. Не было никаких причин полагать, что те, с кем он разговаривал, способны отличать реальность от собственных фантазий. Шесть нет конца. Толпа аплодирует, а король идет голым по улицам. Ну, впрочем, довольно философии, заимствованные из рок-лирики. Если он действительно хочет ухватить суть проблемы, то, возможно, ему придется изобрести свою собственную философию или, по крайней мере, использовать то, что он успел узнать за время своей профессиональной практики. Практика, конечно, несовершенна, но все же лучше держаться в профессиональных границах. В этом случае его философия, кажется, довольно простой. Люди надевают маски, чтобы спрятаться от других. Иногда не надевают маски, чтобы спрятаться от себя, а его работа стоит в том, чтобы срывать эти маски. Стейнер откинулся назад, подальше от подноса для еды, стоявшего на столе, подальше от света, в тень. Закрыв глаза, он вызвал перед своим мысленным взором различные образы. Маски, две маски, комедии и трагедии. Кто носил их и с какой целью? Их какой еще маскировки прибегали те, кто был увлечен в это дело? Хэнк Гипс носит маску комедии. Жене Дикаряно к лицу трагедия. Что они скрывают? Он знал, что скрывает за маской благочестия подобного Арчера, но не был уверен, что смог бы узнать настоящего Энгстрома за фальшивой маской служителя закона. Дикаряно. Он носил полумаску, которая лишь наполовину скрывала его переживания. А и его бывшая жена... Сэнди и Оливер, на ней было еще и домино, которое, впрочем, не мешало ей гневно сверкать глазами. Маски. Иногда они спадают в минуту сильного эмоционального напряжения, иногда их в ярости срывают. Носить их постоянно — это искусство, которым не каждый владеет. Но существует еще и разного рода подручные средства, косметика и косметическая хирургия, бороды и усы у мужчин, очки для представителей обоих полов. Он вспомнил описание Эрика Данстейбла, которое дала Эмми. Борода, усы, очки, полный набор, плюс стик, символично, конечно, демонологи носят маски смерти. Он задумался о том, что скрывалось под этой конкретной маской это неправдоподобно хорошее или, напротив, слишком плохое. И почему он ее носит? Он просунул указательный палец правой руки под шарф и осторожно дотронулся до повязки, которая закрывала его поврежденную шею. Николас Стейнер, доктор медицины, была ли ученая степени еще одной маской? Может, он тоже что-то прятал за ней? как все остальные, как Арчер, Гибс, Рено, Питкин, Чарли, Питкин. Он и забыл о надменном и важном Питкине,